Над вершиной холма появилось дрожащее зарево фар. Сейчас еще кто-то будет, пробормотал Михаил. Посмотрим, кто там будет. Ох, посмотрим, чтоб я не ошибся. Ох, жалко мне кого-то, сам не знаю кого. Чего ты там? Насторожился главарь. Ну-ка, повтори, да погромче. «Да вот, говорю, сейчас еще кто-то подъедет, да посмотрим, кто...» Покладисто повторил дальнобойщик. «Говорю, вот не знаю, у кого, а жалко...» «Ну, это ты молодец!» Благосклонно кивнул потрошитель и снова поднял палец к низким тучам. Не дотянулся, но направление определил. «Сострадание к ближнему...» Это, знаешь ли, добродетель. Ну, чего у нас там? Первые, не слишком яркие огоньки, показались на холме. На миг замерли. Тут же в кармане потрошителя снова пиликнул телефон. Чего еще не можешь? Из трубки донесся истошный вопль, и даже через черную маску было видно, как поморщился бородач. «Ну, чего орешь? Я не понял. Говори нормально!» На холме сверкнуло, тут же пыхнул и погас второй огненный язычок вверх. С запозданием докатились два басовитых гулких выстрела из дробовика. «Ну, что за люди, а?» Женька-потрошитель чуть приподнял подшлемник и зло сплюнул. «Сказал же, что и как!» Доложить толком не может, рычит чего-то в трубку, шумит. Решил сам взять. Отличиться? Думает, похвалю. Сейчас я ему. Эй, алло, чего у тебя там? Алле, гора? Ну вот, блин, зона устойчивой связи называется. Толстые пальцы прошлись по кнопкам. Эй, ты слышь, что ли? Чего шум поднял? Бородач удивленно отодвинул трубку от уха, на всякий случай подул в микрофон и снова приложил мобилу к уху. Послушал немного и обеспокоенно заметил. «Молчит? Блин! Не, ну чего там у них наверху все-таки!» Наверху лейтенант Мудрецкий заканчивал натягивать каску поверх шлемофона. «Если выдрать пластиковую подвеску, то макушку прикрывает». Все остальное, конечно, открыто, но лучше уж так, чем ловить картечь поролоновыми валиками. Голову все-таки придется выставлять из люка. Ночью через перископы не видно ничего. А ночной прибор — это хорошо, когда издали. Когда до врага метров три статуи пятьсот. Есть время покрутить, да и не видно из него ничего под самым бортом. И назад тоже не оглянешься. Так что придется откинуть крышку и высунуться. Из темноты вылез Простаков. Подбросил лежащее на плече тело. Ноги в камуфляжных штанах и стоптанных сапогах-кизачах вяло дернулись. «Товарищ лейтенант, куда этого? Может, в Шишигу, потом ментам отвезем?» «Второй уж ладно, он хоть выстрелить не успел» да бросьте его где нибудь подальше чтобы он под колеса не попал потом свои найдут развяжут а нет так и сам встанет когда очухается ноги то не связаны до утра не замерзнет ни февраль а утром кто нибудь на трассе подберет или развяжет хотя бы все выкинет упакость лёха выполнил команду буквально отошел от машины чуть крутанулся Крякнул, и тело стартовало куда-то в темноту. Шмякнулось, покатилось по склону. — А если он себе сломал сейчас чего-нибудь? Юрий осуждающе покачал головой. Каска елозила по шлему, но не сильно. — Может, и удержится? — Ноги или, не дай бог, шею? — Ничего, плакать не буду, — проворчал Сибирек я из за него руку обжег когда ружье отнимал ну чего стрелять ну все уже а первый раз так и вообще попасть же не мог в темноте глаза простакова сверкнули зловещим багровым отблеском а ловко ты их все таки вспомнил только что происшедшую короткую схватку мудрецкий и дернул лопатками чтобы прогнать побежавших вдоль позвоночника муравьев с ужасно щекочущими и холодными лапками. — Я и сообразить еще ничего не успел, когда ты с брони спрыгнул. Без команды, конечно, но все равно молодец. Благодарю от лица службы, ну, и от взвода тоже. — Служу отечеству, товарищ лейтенант. Гордо выпрямился Леха. А что сообразил, так с рысью тоже быстро шевелиться надо, когда прыгает. Так что нормальное дело. Но они, товарищ лейтенант, тоже додумались же лежать в засаде и по мобильнику говорить. Неужто думали, что за моторами не слышно? Я вот не услышал, сознался Мудрецкий. Да и ты бы... Это хорошо, что наверху был, а если бы под броней... — Это да, — признал Простаков, но не сдался. — Так они же видели, что мы сверху сидим. Чего шуметь-то было? — Нет, товарищ лейтенант, это не охотники и ружьишка даряное. Я глянул, думал, может, пригодится. Тут Леха несколько засмущался. Ну, дембель-то близко уже, а там такое, что только и осталось. Об коленку и выбросить. Об чью коленку? Юрий нырнул вниз и припал к прибору. В мутной зеленоватой воде, которая заполнила видимый через окуляры мир, громоздились темные глыбы грузовиков и суетились неразличимые фигурки. Фары светили слишком ярко. Хорошо хоть в другую сторону, иначе прибор бы ослеп. И узнать никого не удалось. Зато четко были видны блестящие стволы в руках. Много. И Мудрецкий сомневался, что там, внизу, все только с дробовиками, тем паче с дрянными. «Да об свою уже, иначе не ружье бы сломалось!» Терпеливо пояснил Леха и с любопытством заглянул в люк. «Ну, чего там, товарищ лейтенант, наших видно?» Водилы вроде бы у грузовиков стоят, их под стволами держат. Постепенно Мудрецкий пригляделся и стал вникать в ситуацию. Ага, вот и Валетов на головной машине. На подножке сидит. Больше некому, самый мелкий. Рядом с ним, похоже, этот, крендель в кожаной куртке. Вон она блеснула. А там вроде самый главный, толстый, без ружья. «Эх, снайперку бы!» Простаков жадно всматривался в скопление огней и теней на дороге. «Я б его снял, даже без ночного!» «Зря вы, товарищ лейтенант! Тот карабин у Черкова не выпросили. Это ж наш трофей был, законный!» «Ишь, разохотился!» — проворчал Юрий. «Ты бы его снял! Они бы фролой остальных с перепугу положили!» Тут думать надо. А ну-ка, позови мне Резинкина. Быстро. Одна нога здесь, другая там. Идея одна появилась. Пусть посмотрит. Можно или нет? Да, таежник и ветер. Ветер, мне прикинь, как он будет идти? По выемке, поперек, в какую сторону? Вроде слева, к Волге тянет, точно? И чуток на нас, я первым делом проверил. Нормально, товарищ лейтенант, самое оно. Эх, Леха, Леха, дед уже, а химиком так и не стал. Вздохнул взводный. Мне наоборот бы, чтоб от нас. Ну да ладно, так даже страшнее получится. Давай ноги в руки и побежал за резинкиным. Мы тут треплемся, а фрола там, может, сейчас дрючить будут».